9. «И потому, как ни крути, все развалится без клана Бора!» — закончил свою краткую, но пламенную речь Блеско, тряхнул длинными спутанными волосами и стукнул по столу кружкой. Остальные дружно фыркнули, а потом Катриэль неспешно проговорил. Блеско фон Бора блеснул остроумием и, как обычно, рассмеялся, довольный своей шуточкой. Двое его соседей растянули губы в улыбке, все прочие закатили глаза. Пировали они за тремя сдвинутыми столами. Двенадцать парней из академии и трое девушек Дель Бриз, которые держались так прямо, сдержанно и невозмутимо, словно их все происходящее вообще не касалось. На почетном месте, на углу у окна, сидела старшая дочь Тана и младшая сестра Болтона, Делла золотоволосая, осанистая и самая ледяная из всех. На пирушку их созвал Болтон. Очень ему стало тоскливо из-за смерти профессора и как никогда захотелось почувствовать себя живым и беззаботным. «Нет, Блеско», — без улыбки проговорил Рауль, сидевший рядом с Катриэлем, — «бора вовсе не самый важный клан». «Конечно, вы строите корабли, и каждый мореход скажет, что не было бы жизни на бет без ваших бригов, бригантина-каравелл. Но поговаривают, кое-кто ведет исследования, которые положат конец вашему клану». Почему-то при этих словах побледнял Болтон, а не фон Бора. А Януш Пан Мистраль расхохотался так громко, что трактирщик за стойкой подпрыгнул, а разносчик на другом конце зала едва не выронил кувшин с отваром. Брось, Рауль! воскликнул Януш и махнул рукой с зажатой в ней кружкой. Ты веришь в эти байки про корабли на пару? Немного вина выплеснулось из его кружки, брызги попали на рукав платья одной из девушек, и та чуть сжала тонкие губы. Будь на ее месте соотечественница Януша из Мистраля, эта кружка, пожалуй, полетела бы Янушу в голову. — Я-то, может, и не верю. А вот кое-кто в академии, да, — процедил Рауль, буравя взглядом Болтона. Но тот уже пришел в себя и лишь издевательски отсалютовал Дециклону своей кружкой. Рауль скрипнул зубами и добавил — И даже говорят, что испытательный комплекс в Академии, куда есть ход только ученикам из Бриза, никакой не испытательный, а этот, ну, разрабатывательный, что они там строят такую машину, которая будет двигать корабли паром и положит конец парусным судам. Болтон покрутил пальцем у виска и принялся накладывать себе жареные рыбы — Блесков фон Бора рассмеялся и вместе с остальными переключил свое внимание на вино. Рауль при виде такого отклика лишь вздохнул, так и знал, что Слушок дурацкий. — Паровая машина! Придумают же! — Ну, допустим, без кораблей нам не выжить, — рассуждал Януш Пан Мистраль. — Но согласитесь, Блеско, у нас уже есть очень много кораблей. Даже если Бора завтра прекратит строить новые, мы не скоро это заметим. А вот что мореходы станут делать без оружия, хочу я спросить, а? Без кого на самом деле все развалится в течение года, так это без нас, мистралей. Кто-то хочет мне возразить. Заданный громким, не очень трезвым голосом вопрос заставил трактирщика нервно забарабанить пальцами по бочке с вином. Нет бы погоду обсуждали или мечтали о море. Обязательно говорить на такие темы, которые к добру не приводят, да еще на пьяную голову. Трактирщика тревожила сегодняшняя пирушка, поскольку на ней было всего три девушки. Слишком мало, чтобы разбавить сдержанностью буйный нрав молодых людей. Такое уже бывало. Да что там, частенько бывало, откровенно говоря. Потому хозяин трактира Монар, конечно очень почитал акваморов, особенно тех, которые Дельбрис, но предпочел бы, чтобы свои пирушки они устраивали в каком-нибудь другом месте. Сегодня оставалось уповать лишь на то, что с опасных тем акваморы скоро свернут в иные дебри или что присутствие Деллы Дельбрис остудит наиболее горячие головы. Должны же они проявить почтение к старшей дочери Верховного Тана». «Конечно, мы против», — негромко, но твердо сказал Янушу Рауль. «Без кого вы все закиснете и передохнете, так это без нас, циклонов. Вы вообще забудете про дух приключений и жажду знаний. Только и будете сидеть, жиреть и временами вяло драться между собой за никчемные острова с унылыми аборигенами». Раулю никто возражать не стал. Не потому, что не хотел, а потому, как, ну, его, к дьяволу этого Рауля. Единственный, кто не боялся его задирать, — это Болтон. А тому вовсе не был интересен спор о важности кланов. Ведь все они стояли ниже бриза. Подбежал разносчик с огромным подносом. Ловко расставил на столах блюда с жареными рыбешками, маринованными в уксусе водорослями и крой, перемешанный с луком и травками. Только что, казалось, столы уже заставлены с недью и выпивкой, и дальше некуда. Но разносчик ловко организовал свободное место, сдвинув ближе к краю несколько тарелок. Акваморы с удовольствием принялись за еду. А в процессе уговорили еще по паре кружек вина. Девушки со скучающим видом ковыряли салаты из водорослей и пили отвар». «Ладно, что там?» — с хмельным добродушием заявил в конце концов Януш и помотал головой. От съеденного и выпитого ему сделалось жарко. «Все мы важны. И Мистраль, и Бора, и Циклон». Акваморы нестройными восклицаниями поддержали это заявление и налили в кружки еще вина. И сон!» великодушно решил блеска фон Бора. «Без почтарей тоже никуда». А, впрочем, он задумался, сосредоточенно морщил хотя не так легко было задуматься после изрядного количества выпитого. «Какой там муссон!» Рауль стукнул по столу кулаком с зажатым в нем рыбьим хвостом. «Он почти такой же бесполезный, как другие, кто не мы. Только муссон еще и хитрый, вот и все». Они же даже не учатся в Академии почти никогда. Все эти, ну...» Взгляд его уперся в покрасневшего от негодования Аквамора из клана Пассат. И Рауль растерянно заморгал, но тут же снова поймал за хвост ускользающую мысль. «У остальных всех этих ткачей гончаров, у них важности, как у островитян. Я ж говорю, они даже в Академии почти никогда не учатся. А почему? Потому что им без надобности...» Зачем нужна академия, если ты торнадо и всю жизнь будешь горшками торговать? Или если ты фен или там сирокко и всю жизнь проведешь среди идиотских растений?» Делла резко выпрямилась на лавке. Ее глаза блеснули, как ледышки под солнцем. «Что?» — в запале Раул, даже не подумал заткнуться, уставился на нее в упор. «Ну да, ты тоже обожаешь растения. И что?» Они все равно идиотские. Можно было ожидать, что Делла ответит лишь своим особенным взглядом, долгим и выжидающим, под которым люди начинали метаться, как мыши при свете свечи. Но Танна добавила ко взгляду еще и слова. «Растения поумнее некоторых из вас, сударики. Кроме того, вы просто вымрете без растений, тогда как они без вас отлично проживут». В другое время все просто почтительно умолкли бы, но пирушка есть пирушка. «Все знают, что ты увлекаешься растениями», — провозгласил Рауль. «Вроде даже изучаешь их. Только никто в толк не может взять, зачем они тебе нужны, что в них интересного?» Он просто спросил, без ухмылки на лице, без издевки в голосе. И Делла, плохо знавшая Рауля, не удивилась, но Болтон нахмурился и отставил свою кружку. «Увлечение растениями. Казалось бы, что может быть скучнее? Оно легко стало бы поводом для всеобщих открытых насмешек, не будь Делла дочерью Тана, и не держись она с таким бесконечным достоинством. Даже дома редко кто подтрунивал над ней». Только Тан иногда отпускал едкое замечание, дескать, такой ум и так глупо пропадает. Да Ола, младшая сестра, в запале могла выкрикнуть что-то о никчемности подобного увлечения. Делла отвечала на эти выпады подчеркнутым равнодушием и долгим ледяным взглядом, и глаза ее тогда казались не серо-голубыми, а просто серыми, как сталь. Быть может, один Болтон понимал, что ее задевает такое небрежение. Быть может, один Болтон видел, что точно таким же образом Делла реагирует на неискренние сожаления окружающих о недавно расстроившейся свадьбе с Рокком фон Бора. Болтон крепко подозревал, что самой Делле с высокой мачты наплевать было и на Рокка, и на Бора, Около научные изыскания занимали ее куда больше, а вот плохо скрытое злорадство в выражаемых сожалениях злило сестру. Она прекрасно понимала, что доброходы на самом деле думают — врут эти бора, никуда их рог не пропал, просто сбежал от такого счастья, вот и все. Словом, Когда Рауль, случайно или нет, наступил Делли на больную, тщательно скрываемую ото всех мозоль, Болтон подобрался. «Растения были тут до нас», — ответила Делла. «Мы думаем, что это мы самые умные и важные, потому что ходим на двух ногах и плаваем на кораблях. Покорили все воды и склоняем природу к своей воле». Но правда в том, что мы зависим от растений и умрем, если они исчезнут. А если вдруг исчезнем мы, они едва ли это заметят». Многие акваморы опустили головы, пряча улыбки. Некоторые смотрели на Деллу во все глаза и пытались сообразить. «Танна что, шутит? Кто бы подумал, что она это умеет?» «Я слышал нечто подобное» вкрадчиво проговорил Рауль. — В землях Сирокко. Кому понимать растения, как не кланам Фён и Сирокко? Делла кивнула, щеки ее слегка порозовели. Но именно Сирокко, как я слышал, занимается не только разведением растений, но и изучением их природы, способов взаимодействия с ними. Януш хрюкнул и уткнулся в свою кружку, скрывая смешок. Понимал, что иначе Болтон тут же сделает из него мореходскую отбивную. «Взаимодействия!» — едва ли не по слогам повторил Катриэль и уставился на Деллу. «Они живут в симбиозе со множеством насекомых», — чуть подавшись вперед, пояснила она. У них есть способы подавать друг другу сигналы опасности, удаляться от нее, искать свет и питательные вещества. В целом их уровень организации не ниже, чем у животных, а некоторые растения достаточно умны, чтобы питаться животными. Раз они так умны, то с ними можно и взаимодействовать, не так ли? К этому моменту Уже все акваморы прятали лица, низко склонив головы или уткнувшись в еду и питье. Только девушки, и да и циклон, смотрели на Деллу, выпучив глаза и разинув рты. «Да чтоб меня каракатица обняла!» — выдохнул Рауль. «Ты же совершенно свихнутая!» И тут же, к отчаянию несчастного трактирщика, Болтон сиганул на него через стол.